Настоящий праздник. Домой я приходил поздно. Не только из-за обилия работы. Добираться далеко. А на такси я забыл, когда в последний раз катался. Служебного транспорта мне не полагалось. Много наследователей. И я не лучше в отделе. Жена привыкла, что чаще видит сиделку и врачей, чем меня. Но, когда входил домой, всегда слышал из приоткрытой двери голос мареи «Дорогой, разогрей ужин, не забудь!» «Не спится!» «Ты уже одна!» Я входил в комнату, полную разнообразных медицинских запахов. Часто мне казалось, что именно из-за этих специфических ароматов Морея не может оправиться. Я бы не мог долго жить в такой атмосфере. Ее комната проветривалась, но запахи стойко держались с Мореей. лекарство скоро подействует Через час усну. Спокойной ночи, Марин. И тебе, мареюшка Обмен одними и теми же фразами мы проводили еженощно, обманывая друг друга. Все хорошо. Ничего не случилось. Раньше я ломал голову. Не спит из-за боли или ждет. Скучает, затворившись в четырех стенах. Мария всегда, сколько я ее знал, была прекрасна. «Если бы не добрая воля жены капитана, представившей нас друг другу, то есть заставившей обратить на меня внимание энергичные летучие журналистки, то никогда бы мы не смогли быть вместе. Слишком разные. Мы поженились довольно скоро, и странное дело, общего оказалось больше. Друзья шутили, что путают нас. В голосах, внешности мы с годами приобрели сходство. Подобрали по именам, да?» спрашивали ребята жену капитана, но та лишь улыбалась шутки. Сейчас мы тоже были похожи. Одинаково раздавленные, но еще живые. В те дни, когда капитан отправлялся в свой последний поход, мария ждала ребенка. Ходила последние недели, готовилась к родам. Как ее красило выражение затаенной надежды и тайного знания! Может, поэтому капитан не взял меня в экспедицию, а уступил доводам Арес, который до чертиков надоело торчать на земле. Как и я, Мария не знала мира лучше, чем общество одних и тех же военных и ученых. Она крутилась везде. Кроме амбиций, талантливая журналистка нашла здесь взгляды и убеждения, схожие со своими. Услышав о гибели друзей, Мария сначала потеряла ребенка. Потом я чуть снею не простился. Умолил прийти в себя. Пожалев меня, Мария очнулась, но впала в депрессию. Затем замолчала, а потом уже болезни выстроились в очередь и навещали ее одна за другой. Безжизненные глаза, бездвижное тело, бесконечные вариации на тему «они не вернутся». Для нас обоих катастрофа, унесшая друзей — И гибель ребёнка при слились в одно и легли камнем на душу. Просто я оказался выносливее. Нервные заболевания надо лечить. Средств хватало на обезболивающие, да на присмотр. Я боялся оставлять жену одну, и то самые дешёвые. Сегодня очередная сиделка приходила в последний раз. Они требуют, чтобы платили вперёд. Надо искать, нанимать следующую. О разводе жена заговорила после смерти ребенка, рассудительно и отстраненно. — Разведись со мной, Марин, ты справишься. А я не могу, прости. — Я отнесся к ее словам как к следствию болезни. Мало ли что скажешь, будучи нездоровым. И так справляюсь, не переживай. Придется нанять Марин. «Тебе понизит статус, если останешься с больной женой на руках». «Когда меня волновал статус?» «Последний раз в военном училище. Военных много учили нас, и мы должны...» При капитане статус не поминали. «Он ценил людей, поэтому каждый из нас в своей области был единственный, а высокий статус шел в нагрузку, а не наоборот. Какие люди, герои!» «Мореюшка!» Я впервые назвал ее тогда ласковой не от нежности, а от безысходности. Не оставляй меня с ничтожествами, гонящимися за статусом, и не равняй меня с ними. Все же в команде капитана я был кое-кем получше выгребного бачка. Довольно того, что я никогда не забуду, что должен был быть с нашими. Жена вцепилась мне в руку и больше о том разговоров не заводила. Когда появилась возможность отправить ее в пансион для лечения, как выяснилось позже, больше такой удачи не подвернулась, Мария отказалась. — Нет, Марин, не поеду. Не хочу к чужим, буду рядом с тобой, если можно. — Мне бы настоять, глядишь, и поправилась бы, но я ее понимал. Как я боится задохнуться в чужом ей мире. Так мы и жили, бедно, убого, жалко, вместе. «Виделись рано утром и поздней ночью. Вот так перекликнемся словами, и уже хорошо. Молчание Мареи я не вынесу». Я уже справился с нехитрым ужином, когда услышал негромкий стук. Я бы не обратил внимания, слишком звук был невнятен, но он насторожил меня. Все ночные шорохи нашей квартирки, в которые мы перебрались из обломков прошлой жизни, я отлично знал. Этот был новый. Неслышно подкравшись к входной двери, я открыл ее настиж. На пороге стояла темная фигура. Скорее мужская, чем женская. Это можно было угадать, не увидеть. Она удачно сливалась с уличной ночной темнотой. Непрошенный гость, не растерявшись, легко втянул меня обратно в дом и затворил дверь. — Здравствуй, Марин! — шепотом сказал он. «Можно у тебя переночевать?» Я узнал его по голосу, хоть тот старался говорить чужим. Мы виделись редко, все время случайно. Он помогал мне деньгами, один раз лекарствами для жены, прикрывая желанием сестры передать нам свою благодарность за верность прошлому. С натяжкой можно было назвать марею и Эрнестину подругами. Слишком крупные величины в нашем малюсеньком обществе были они. Нор... И Энна, дети капитана. Я знал, что инициатива исходит от сына капитана, но почему-то я не испытывал неловкости, принимая его помощь. Хоть другим не позволял жалеть нас с Марией. — Что у тебя случилось? — так же шепотом спросил я. Нор усмехнулся, и я невольно отметил в нем все ярче проступавшие черты отца. — Да, это сын капитана. как отец снор пошел по военной но насколько мне известно является высоким чиновником внутренней службы в моем понимании больше чиновник чем военный из многочисленных карманов куртки гость начал выкладывать на стол припасы всего понемножку в том числе и небольшую походную склянку правильно — Настоящий вояка никогда без провианта не ходит. Первая заповедь — мало ли, когда полевая кухня прибудет. — Ничего не случилось. Из гостей шел, смотрю, у тебя в окне горит свет, дай, думаю, напугаю. Очень помешал. Давай выпьем по чуть-чуть, а? Он потряс небольшим пузырьком. — Ты же из гостей, — улыбнулся я, доставая чашки и стараясь не шуметь. Давно пережитое, но незабытое кольнуло, больно царапнув внутри, как легочный спазм. «Там не то!» — махнул рукой Норд, чуть не опрокинув, налитое Пригубив для виду, он откинулся устало на спинку стула. Я подумал, что гостю не мешало бы лечь. Хотел встать и предложить разместиться на ночлег, но вместо исполнения обязанностей гостеприимного хозяина — Выпил до дна скудное содержимое пластиковой чашки. Да, это он, напиток моей безоблачной, безоглядной молодости, который я делил, как и все остальное, с родными друзьями. Узнав его вкус, я вообразил на мгновение, что встречаюсь с ними. Мар и Трем, друзья техники. Варк, Квины, Шош, военные космонавты. Не путать с космическими военными. «Художница Коро, Кор, живой навигатор космоса», — как шутил капитан. «Психологи Чаян и Эри, семейная пара ученых Инт и Арос и капитан». Мне он почему-то представлялся вместе со своей женой. Хоть та никогда с ним не бороздила, космос ждала на земле. «Эх, ребята, как же тяжко нам с Мэй без вас». Она простилась с вами, оттого и заболела. А я вас ждал и буду ждать, пока жив. Норм мне не мешал. То ли отдыхал, то ли думал о своем. Может, и наших видел, как я. С такого вина все возможно. Как отблагодарить внезапного гостя, завернувшего ко мне и принесшего нечаянный праздник? Могу только рассказать, то есть пожаловаться на свои неприятности и трудности. Другого в моей жизни нет. Нарушив все правила и запреты от этикета до профессиональной этики, я заговорил бы ру рассказал о подробностях, что знал, поделился сомнениями в невиновности его последней матери, выложил, что знал о ней, и под конец посетовал, что к завтрашнему утру должен представить свежего следователя или взять на себя дознание пары. «Могу помочь?» — впервые подал из темноты голос Нор. Этих слов было достаточно, чтобы я почувствовал горячую благодарность. Всего лишь слов. Я замолчал, чтобы заговорить снова. После монолога мне стало легче, и я без умолку болтал о пустяках, которые казались мне ужасно важными. Когда замолчал, увидел на месте Нора марею Она сидела, поджав ноги на стуле, оттого ее сорочка колоколом стояла от плеч до ножек стула. Жена с видимым удовольствием смаковала вино из чашки пропавшего гостя. Она подошла ко мне, обняла за голову. — Все наладится, Марин, вот увидишь, — шепнула она, — я поправлюсь, а ты дождешься своего капитана, веришь мне? — Да, Мэя, — обнимая ее, — ответил я. «Ты меня никогда не подводила. С ней мы давно неделимы. Не понять, где еще я, где уже она. Ее болезнь – моя вина, ее горе, моя печаль, мои неприятности – ее болезнь